Глава девятая. Плюс один. К концу дня список потенциальных женихов был почти готов. Интеллигентный архитектор Иван. Честный отбор. Веселый технарь-богатырь Алексей. Честный отбор. Испанский принц с пышным именем, которое еще предстояло выяснить. Нечестный отбор. Результат закулисных интриг. Душка граф Роберт Вяземский. Снова закулисные интриги. Пятая строчка пока пустовала. Уф, устала. В колл-центре в дни презентации новой модели Русскобалта и то легче работать. Великая княжна решила немного отвлечься от льющегося на нее потока молодых людей и взяла с малахитового столика книгу. Золотого Бизаненка она перечитывала уже раз десять и даже заказала его печатную версию вместо электронной. Приключения одесского авантюриста Бендера в Южной Америке неизменно вызывали в нее улыбку. Лучший момент, когда великому комбинатору после многочисленных испытаний все-таки удается найти несметные сокровища инков, в том числе отлитые из золота фигурки бизонов. Вот было бы занятно, если бы в шоу принял участие такой изобретательный и неунывающий кандидат, как Остап. Конкурс сразу перестанет быть томным. «Ваше высочество можно!» В темном проеме дверей проявился силуэт обер-камергера. «Давай, семён не стесняйся, у меня тут сегодня проходной двор», махнула рукой великая княжна, откладывая книжку. «Я не один». И рядом со Столыпиным возник рыжеволосый парень в серой рубашке пола. «Проклятие, Сеня, приволок жениха нелегала, это уж слишком». «Что ты хотел, семён ледяным тоном спросила великая княжна. «Хотел познакомить вас с одним из режиссеров нашего реалити-шоу». И Столыпин тихонько подтолкнул парня вперед. — Это Генри Спенсер. Он будет брать у вас интервью на протяжении всего конкурса. — Значит, коллега, а не кавалер, Екатерина оттаяла. — Очень приятно, Екатерина Романова. Я уж подумала, что вы тоже собираетесь за мной ухаживать, — пошутила великая княжна. — И в мыслях не было, — заверил ее Генри с едва заметным английским акцентом. — Я здесь исключительно по работе, вашего высочество. — Заметно, что по работе, — подумала Екатерина, — с такой бессовестной щетиной за принцессами не ухаживают. — Вы прекрасно говорите по-русски, Генри, — сказала она слух. — well. Благодарю, Ваше Высочество. Англичанин с достоинством поклонился. Я уже несколько лет в России, перенимаю у вас кинематографический опыт. Всегда мечтал попасть на шепсинскую фабрику грез, и три года назад, наконец, удалось. — Да, не зря Шепси называют колыбелью мировой киноиндустрии, — с гордостью отозвалась великая княжна. — Как вам наше Черное море после Атлантики? — О, превосходно! Я поражен масштабным проектом по замене всей этой гальки на чистейший белый песок, как в Индонезии. — Конечно, удовольствие не из дешевых, — согласилась Екатерина. — Но государство не вложило ни копейки. Постарались наши кинематографические титаны ради привлечения туристов и создания хорошей натуры для съемок. До Шепсинской киностудии даже логотип соответствующий – песчаный берег с морской пеной. Впрочем, что я вам, профессионалу, рассказываю? Вы и так это знаете, раз там работали. Вероятно, вам сложно привыкнуть к петербургскому климату после мягкого черноморского, подняла любимую англичанами тему Екатерина. Генри пожал плечами. Здесь не больше туманов и дождей, чем на моей родине. Столыпин, нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу, вмешался в беседу. «Ваше высочество, позвольте поинтересоваться, как продвигается отбор кандидатов? На 9 мая, то есть через полторы недели, намечена встреча со всеми женихами в вашей летней резиденции, уже вовсю идет подготовка?» Почему-то Екатерине стало неловко. Возможно, из-за насмешливой искринки, мелькнувшей в серых глазах Генри. «Прекрасно, Семен, прекрасно продвигается», – сдержанно ответила великая княжна. «Остались последние штрихи». — Генри, не мог бы ты подождать меня за дверью? — обратился Столыпин к режиссеру. — О, разумеется, был рад познакомиться, ваше высочество. Рыжик вновь не без изящества поклонился, какая обходительность для парня в серой рубашке, и вышел из гостиной. — Я понял, что вы не желаете делиться подробностями в присутствии постороннего, — откашлявшись, сказал Столыпин. — Но, ваше высочество, вам придется привыкать к откровенности. Генри будет задавать весьма личные вопросы во время шоу. — Семен, напомни еще раз, почему я вообще должна в этом участвовать? — устало спросила великая княжна. — Потому что народ хочет знать о вас все, потому что это необходимая мера для удержания уровня любви к монарху Российской империи на нынешнем высоком уровне, — сочувствием ответил Столыпин. — Синя, это так тяжело, ты не представляешь. — Представляю, ваше высочество, и очень желал бы вам помочь, но, к сожалению, не знаю как. — А, вот, — Хотите, я вас рассмешу? Тоже расскажу вам кое-что личное. — Слушаю, — с интересом посмотрела на обер-коммергера Екатерина. — Что там у тебя за секреты? — Я тоже присылал свою видеоанкету для участия в реалити-шоу. — Что? В каком реалити-шоу? — в Вашем, Ваше Высочество. Признаюсь, я тоже хотел посоревноваться за вашу руку и сердце. Семен весь раскраснился и начал ковырять носком ботинка зеленый ковер. Ну вот, рассказал, и стало легче. «Сеня, но я не видела твоего интервью среди этих пятидесяти!» «А меня ведь психологи приглашали на следующий тур», — похвастался Столыпин. «Но я в последний момент решил, что это будет неэтично». Великая княжна улыбнулась. «Знаешь, Сеня, я не нахожу в этом ничего неэтичного. Я тебя неплохо знаю. Кстати, что бы ты ответил на вопрос, почему вы решили участвовать в конкурсе». «Это просто», — развел руками Столыпин. Я безумно люблю семью Романовых, и это единственный шанс для меня стать ее частью. Мамочка будет очень довольна. Ну и, честно говоря, у меня масса оригинальных планов для принца-консорта. А кто лучше всего их притворит в жизнь? Конечно, я сам». «А вот это действительно откровенно», – кивнула Екатерина. «И потом приятно будет увидеть знакомое лицо среди кандидатов. Ты и так уже почти что часть нашей семьи». «Итак, Семен, поздравляю». Она взяла список кандидатов и уверенной рукой вписала туда фамилию Столыпин. Ты в финале. Готовься к необычному лету в царском селе.